Крыла дотянуться рукой он почти уже смог. От груди до груди он почти протянул леденящую сталь. Его чашек была это огонь. Он уже произнес все, что книга дала, и теперь совершает последнюю волю. Искал столько лет те слова, что насквозь Он читал свои книги вперед и назад Забывая о снах В небо чаше пылает огонь Крыла до крыла тянутся рукой и подняв лететь домой. Пусть отсутство и двора, лечим за горой, Белым облаком город мой. Рукой Он почти уже смог На забытом холсте Ожидание дня Поворота времен его чаше пылает огонь Все, что сказано боль Все, что прожито сон Он уже совершает Последний рывок За рукой, бы днях выхлетей домой. Пусть отсюда ед два, за горой, белым облакам дорогой. Окно открыла, да i за рукой, и домой. Пусть отсюда за